Голова 37 Скорострельность с минимальным временем перезарядки и мощь планетарного оружия поражала. Магический луч сначала порезал на салат с морскими гадами крупные малоподвижные корабли некромонгеров, затем оператор перенастроил непрерывный луч в серию импульсов и принялся залпами гонять по системе захлопнувшиеся мелкие ракушки. Попытки уйти в подпространство или уклониться от когерентного излучения ни у кого из торженцев не увенчались успехом. Во-первых, Эйландар самим применением мегапушки заблокировала возможность переходов. Во-вторых, энерголуч на самом деле передавался через подпространство и выходил из него именно там, где в тот момент находилась цель. Причем на каждую хватало одного импульса. Выпущенная очередь рационально распределялась из кинобашни. Угадать, кого она затронет в следующий момент, казалось делом немыслимым. Внешнему наблюдателю чудилось, что лазер, добираясь до определенной точки космоса, сам по себе преломляется — и целенаправленно догоняет хитро выделанный аппарат демонов под любым углом расположения. Добить остатки деморализованных темных летунов помогли космические истребители сил обороны, управляемые отрядом доблестных и храбрых катерок. Они на своих звездных машинах мертвой хваткой вцеплялись в мини-домики улиток. Да так, что только клочки летели по сторонам от попаданий бронебойных разгонников. Модернизацию, кстати, проводили на оружейной фабрике Вася и Марта по борговским чертежам. Звездную систему очистили за считанные минуты, пока Олег сражался на дуэли с Мстительным Дворфом и получал задания от Владыки Вселенной. Так что, когда он вернулся в рубку поста, обе эльфийки в обнимку уже давно плакали отчасти, пока растроганная богиня не растаяла. А из акустических ретрансляторов оборудования сети наблюдения за инфраструктурой планеты из всех секторов передавались звуки ликования и радости победителей. Стоило убрать космическую угрозу, сразу пропала угроза наземная остатки, которые быстро затянуло в гравитационные мины. Подданные славили своего управляющего планеты Крон-консорта. Его имя скандировали выжившие. Едва только Беркатов появился на поверхности с супругами, перед входом в башню уже встречала делегация из мотанных ректоров с главой совета Академии магических искусств Грандмастером Зел -Ротаром. Пожилой Габлейд после противостояния с менталистами нечисти выглядел, мягко сказать, не очень. Как говорится, краши в гроб кладут. На его серо-зеленом лице застыла гримаса презрения и недовольства. Многие гранд-мастера, сопровождающие первого мага, полностью поддерживали коллегу в эмоциональной оценке текущей ситуации. И она для них тоже была безрадостная. Человек, поразмыслив, посчитал, что недовольство учебного руководства было вызвано огромными потерями среди преподавательского состава и населения, поэтому он поспешил их дружески приобнять, приободрить и успокоить. Уважаемые ученые, члены Академического Совета и преподаватели, от всей планеты хочу выразить вам благодарность за вашу неоценимую помощь в победе над агрессором. Если бы не организованный вами энергокруг ментальной поддержки, то защитники неминуемо попали бы под полный контроль чужих. Войны не смогли бы удержать рубежи обороны и отразить нападение. Мною принято решение. Каждый участник обороны Ирши будет награжден учрежденной мною анаптаниумной медалью за отвагу и соответствующей премией. Семьи погибших тоже не останутся без внимания. Академия возьмет их на полное обеспечение. Перешли Василию проект этой медали и заказ на изготовление в количестве выживших ополченцев. Кроме того, сбросим на вальеты по 100 тысяч коинов каждому. Добавив про себя список заданий и скину полковник. Ты с ума сошел? Тобой управляют недобитые миссары. Да мы разоримся лишь на одном дорогостоящем металле, не говоря уже про виртуальные деньги». Симбиотическая скряга вновь завела свою песню про разбазаривание нажитого непосильным трудом. «Пусть свой пол кракозябр переплавит. Бегают по планете бесконтрольно и расточительно. А одну самую красивую с его точки зрения так и быть оставят в качестве супруги. Коины же сам сгенерируешь» и рассуешь по крипто-кошелькам», — отмахнулся хозяин. «Ты не голову на Адриере потерял, а сердце?» — не унимался ординарец. «Ну зачем ему столько жон? Одной вполне достаточно. Он мне потом еще спасибо скажет. В общем, хватит припираться. Как сказал, так и делай». Устал от перепалки землянин, а негодующий скин запустил майнинг и подключился к сети Галактического банка. Пока партнеры мысленно спорили за деньги, лица деканов и ректоров не изменились, продолжая смотреть с ненавистью. Мужчина после своей щедрой речи ожидал увидеть совсем другую реакцию. А тут... «Уважаемый, объяснитесь, что вас тревожит или беспокоит?» Не выдержал и решил уточнить растерянный космонавт. Вперед вышел заслуженный сноб среди преподавательского состава. Декан факультета стихии воздуха магистр Сализен, Эльрус. Обычная для него в обиходе грубая высокомерность теперь просто превышала все границы допустимого. «Нам не нужны подачки от ренегата, убийцы, предателя, отступника, и ретика зачумленного нанитами Борга, да в придачу еще и космонфа!» Задрав окровавленный крючковатый нос, выплюнул каждое слово эльф. «Сейчас вы оскорбляете меня, магистр! Объяснитесь!» «И если мне ваше пояснение покажется надуманным, бездоказательным, с целью унизить мою персону, готовьтесь к дуэли!» Вмиг постражал обалдевший от неожиданного наезда мужчина. В ответ преподаватель немного смутился, но продолжил отыгрывать роль высокородного напыщенного хлыща, не соизволившего даже опуститься до объяснений. Такова была натура практически у всех интеллигентных эльрусов. Беркутов уже собрался произнести ритуал вызова, чтобы наказать наглеца. Когда вмешался другой ректор, магистр, заведовавший школой грунта, Тутбимуш, Аркастер, видя, что дело пахнет смертоубийством надменного, но тупого и упрямого, как сто мулов ученого, протянул кронконсорту свернутое в трубочку письмо. Зеленый при всем своем грозном облике был добрейшей души орк и не любил ссор до раздоров. Находясь под давлением противоречивых свойств своего характера, он решил оперативно сгладить ситуацию и вежливо прокомментировать, «Подождите, Ваше Высочество. Надеюсь, сейчас все прояснится. Его Величество, король Северной Короны Лемитрианель, незадолго до нападения демонических созданий, написал это письмо. Мы нашли его, разбирая вещи моего погибшего коллеги по школе грунта, магистра Селедора Гнатеха из рода Камденвенов. Он был достойный маг и умер достойно, защищая студентов от прорыва инсектоидов. Прочтите его скорее». Там написано много нелицеприятного. Но мы же не можем не верить автору, одному из самых сильных и уважаемых существ мира сего. Кстати, его магическая подпись подлинная. Проверили. Землянин развернул папирус и углубился в чтение. Ничего хорошего он там изначально не ожидал увидеть. Монарх, подло лишивший его головы, вряд ли станет в отношении землянина сеять в инструкции своему агенту доброе, вечное, светлое. Скорее, это будет злое, краткосрочное и темное я самодержец галактического эльрусского королевства северная корона король леметрианель эльрус из древнего рода основателей расы, берущих свое начало от легендарных избранных орса лиросиль и пяти святых матерей повелеваю всем поданным нашего королевства при обнаружении ренегата убийцы предателя отступника и ретика борга космонфа олега самохапа из рода беркутовых «Надлежит немедленно сообщить представителям тайной службы в штаб-квартиру на столичной системе Адриер и принять меры к его поимке. Это особо опасный преступник, уничтоживший миллиарды ни в чем не повинных жизней. Кроме того, что зачумлен нитами, он также использует в колдовстве темную магию, находящуюся под запретом во всей цивилизованной галактике. При невозможности задержать живьем, его следует немедленно уничтожить». «Оказавшим помощь в устранении ренегата нашей королевской милостью, за живого или мертвого даруется награда, повышение титула на одну ступень и один миллион коинтов». Подпись «Король-самодержец русского королевства Северная корона Лемитрианель Эль-Рус из рода Адриеров». Полковник оторвал взгляд от письма. На многих озлобленных лицах его подчиненных читалась решимость. Кое-кто из них уже втихаря плел станирующие заклы, ожидая лишь момента их внезапно применить. «Господа, если я вам скажу, что все это ложь и навет, вы мне поверите?» Попробовал предотвратить назревающий конфликт человек. «Нет, Самохаб!» — резюмировал общее мнение грандмастер Зелратар Габлейт. «Мы видели своими собственными глазами проявление твоего темного колдовства в виде разбросанных по планете микропорталов, работающих на темной мане. Это неопровержимый факт. Я тебе об этом заявляю, как маг четырех стихий. В светлой магии данные заклинания отсутствуют. Ты используешь энергию смерти, заодно с некромонгерами!» Интеллигенты загалдели в целом, соглашаясь с предыдущим оратором. «Подождите, коллега!» Вперед вышла декан факультета огня Дракша, магистр Чуаминг. «Ваши обвинения беспочвенны. Мы все были свидетелями, что его высочество Кронконсорт выступал на нашей стороне. Лишь благодаря его действиям планета спаслась от нашествия. Я прошла вместе с ним через все битвы, где он выступал как защитник простых жителей, а не как массовый убийца. На женщину зашикали со всех сторон, попытались оттеснить назад. Но тут подал голос другой ректор. «А я давно знаю про его темные способности». Пожилой магистр школы воды Амадон Гнатех громко выкрикнул в толпу и твердо встал рядом с Дракшей. «Вот как! Откуда вы это знали, коллега? И почему молчали? Покрывали его? Вы тоже спелись с этим убийцей?» Раздались провокационные вопросы за спиной. «Когда я был еще молодым учеником, мой учитель, наставник Трангарон Гнатех из рода Макбебик, поведал о нем незадолго до смерти. Перекрывая шум возмущающихся, отвечал Дворф. «Это сколько лет назад-то было? Да и было ли вообще? Что вы хотите этим сказать, не томите?» Снова забросали вопросами негативно настроенные окружающие члены Совета Академии. «Так вот, великий Трангарон в ту пору мне по секрету сообщил, что наконец увиделся со своим отцом, которого не знал с момента рождения». Тут недовольные крики усилились и прервали мага. Уберите этого старого маразматика! Он только тянет время. Давайте схватим темного эмиссара и передадим в руки палачу, а премию разделим. Внезапно на голову митингующим вылилась прохладная вода, словно над каждым повисла банная кадушка. Жидкость Миг охладила накал страстей, заполнив раскрытые рты. Тихо, успокойтесь, слушайте, прокричал громким голосом единственный не намокший старикан и продолжил. Отцов Трангарона был кронконсорт Олег Беркутов. Он очень гордился им, так как Олег помог нашим предкам, Гнатехам, остановить первое вторжение некромонгеров в галактику. Лично я ему верю и не позволю никому тронуть нашего главу планеты». «Это простое совпадение. Не может такого быть. Пусть сам скажет, было это или нет». Толпа неистово затребовала правды. «Да, было такое. Я умею перемещаться во времени. А Мадон говорит правду. Я тогда перед боем встретил мать его учителя. Так на свет появился будущий дракон. Мне очень жаль, что он не послушал моего предостережения и не покинул Магиус». Полковник понурил голову, вспомнив достойного потомка. Тут самое подходящее время в Галактическом банке произвели одновременную транзакцию перечисления финансовых наград. В валетах присутствующих синхронно пропиликало оповещающая о поступлении средств музыка, заставившая каждого вывести перед собой мерцающие цифры виртуального счета. Существа разных раз замолчали, будто бы обдумывая услышанное. Пока они не проявляли агрессии, Олег также молча стоял в ожидании вердикта. Но симбионт, скрижища виртуальными зубами, решил напомнить о важном. «У нас нет времени. Выше не будет ждать. По-быстренькому трансгрессируем в ангар и улетаем». «Мы не можем бросить все на самотек. Эти существа нам доверились», — уперся космонавт. Тут, откашлившись, подал голос глава Совета Зил-Ротар. «Уважаемые коллеги, мы столкнулись с коллизией. С одной стороны весов, если верить письму, в подлинности которого не сомневаемся, что перед нами враг». На другой чаше весов показания свидетелей, которые уверены в чистых помыслах Олега. Мы не можем к нему применить карающие меры ввиду отсутствия других доказательств преступления против всего живого. Но в то же время он из-за доказанной связи с темной магией не может возглавлять администрацию планеты и обязан покинуть ее пределы. Какие будут предложения? «Что тут думать? Он из темных, к палачу его!» «Король Лимитрианель нам хорошо заплатит за них!» Крикуну Габлейту дала поддых Чуаминг, и меркантильные призывы прекратились. Слово взял сам Беркутов. «Еще раз хочу поблагодарить вас всех за проявленную стойкость и храбрость в битве с некромонгерами. Понимаю вашу озабоченность моей темной специализации, но я ее приобрел не от желания возвыситься над всеми. Теперь же оставаться здесь, когда вся галактика подверглась нападению, не могу». «Вынужден покинуть вас по чрезвычайным обстоятельствам. Вероятнее всего, обратно вернуться мне уже не удастся. Поэтому главой колонии Наирши вместо меня предлагаю назначить нашу героиню, уничтожившую флот вторжения Эйландар». Эльфика была удивлена и расстроена одновременно. Они обе с лесой обняли мужа, пока другие неистово обсуждали ее кандидатуру. «Олег, куда ты собрался? Мы тебя не отпустим, или полетим с тобой и будем рядышком до конца наших дней?» Выразила она их общее желание сквозь слезы, так как фура не могла говорить из-за рыданий. «Нет, девочки, не обижайтесь. Я не хочу с вами расставаться, но не могу вас взять туда, откуда они возвращаются». Человек нежно обнял красавицы, потрепал их волосы. «Да и не лететь туда тоже не могу. Весь мир сейчас зависит от результатов моей миссии. Помните обо мне. Защищайте свой дом и заботьтесь о жителях. Время, оно, как выясняется, не прямолинейно а зациклена в бесконечную спираль. Глядишь, и Всевышний даст возможность снова встретиться.